вторая дорожка первой кассеты. А наставник постоянно повторял «Главное не в том, что ты делаешь, а как ты это делаешь». А вот сейчас, видя каждый день сотни людей и узнавая в них себя прежнего, прихожу в бешенство. Теперь сам понял, до чего же трудно донести до них суть». Они с еле скрываемым раздражением терпят мою болтовню о внутренней сути и ждут, как я тогда, практики. Вижу в их глазах до боли знакомое выражение, как будто у них шило в одном месте, смотрят на меня, как на зануду. Я оказался в роли своего наставника, пусть земля ему будет пухом, и до меня дошло, что почти все хронические больные такие И вы, мой собеседник, возможно, тоже пойдете по этому пути нетерпеливого ожидания практики. Вам тоже будет казаться, что я долго говорю о вещах, не касающихся вашего зрения. Но как мне быть, если именно в этом находятся главные ключи к решению проблем? Еще раз настоятельно требую обратить внимание на мою малюсенькую ошибку, которая обернулась шестилетним каторжным безрезультатным трудом. Внимание! Личное! Ошибка. После того, как я с горем пополам под руководством наставника вылечил почки, я остался один на один с еще одной своей нерешенной проблемой, о которой мне было стыдно говорить. Сейчас я об этом рассказываю спокойно. Впоследствии я вылечился, и не только вылечился, но создал свою школу, то доволомали от мужчины — которых я делаю не просто сильными в сексуальном плане, но превращаю в роторные машины, работающие 25 часов в сутки и 33 дня в месяц. Но это стало потом. А сначала я потерял годы жизни, пока понял, что не столь важно само упражнение, сколь суть, которую в него вкладываешь, и как его выполняешь. Обратите свой внимательный взор на ниже следующие пункты. Это очень важно. От одного и того же упражнения можно получить, первое, пользу, второе, вред или, третье, не добиться никакого результата. Когда мне надо было самостоятельно работать над своей проблемой, я, оказывается, забыл или не обратил внимания, или, вернее, пренебрег главными, но с моей точки зрения, второстепенными вещами. Речь идет об искусственно создаваемом, нужном для выздоровления внутреннем настрое. Выполняю упражнение которые мне показывал наставник, неделю, выполняю месяц, но никаких улучшений в состоянии здоровья. Вот тогда я начал улучшать, укреплять, усиливать, обогащать новыми упражнениями его методику. Первое, что добавил бег Сначала по триста-четыреста метров каждый день. И за год довел расстояние пробежек до десяти километров. Это каждый божий день. Не помогает. Дальше больше. Зимой свою дежурную трассу пробегал босиком в одних спортивных трусах. Представьте себе. Бежит полуголый парень. В волосах сосульки извинят. Но и этого показалось мало. Добавил купание в проруби. Ни хрена не помогает. В комнате специальный из окон вытащил стекла. Все это время жил, можно сказать, в природных условиях. На улице минус двадцать и в комнате примерно столько же. И все напрасно. Весь этот труд день ото дня работал против меня. Воздоровление не видать, как своих ушей. Из-за того, что утренние часы у меня были заняты, я в обеденное время прибегал домой и ложился отдыхать на мягкую доску размером метр на два, всю тыканную такими остренькими гвоздиками, и даже умудрялся спать. К этому моменту моя эпопея уже продолжалась два года. А, кстати, чуть не забыл. Вечер тоже у меня был загружен трехчасовой тренировкой по рукопашному бою. Я не мог простить тех подлецов, которые избили меня в армии, до сих пор не знаю, за что сделали тогда меня инвалидом. Я должен был научиться драться, чтобы постоять за себя. И впоследствии стал серебряным призером чемпионата СССР по карате в своей весовой категории, вел тренерскую работу, обучал других, как побеждать, а сам свою болезнь победить не мог. И так на этот мартышкин труд уходило по шесть-восемь часов в день, Шесть лет такого упорного труда не дали никакой пользы. Как был импотентом, так и остался. Почему? Да потому что я все это делал вначале с энтузиазмом, как-никак почки ты вылечил, потом с недоумением, почему не помогает, я же больше работаю над собой, чем раньше, потом с сомнением, дальше с отчаянием, которое перешло в уныние, и в конце концов с яростью мазохиста я начал себя терзать. Анализ ошибки. Теперь посмотрим. Получается, сначала я тренировал тело, волю, настойчивость. О, Всевышний! Внутренняя суть формировалась синхронно с моим телом. Сначала я во время тренировок до высочайшего уровня развил в душе недоумение и хаос. Укрепил сомнение в выздоровлении достояния непобедимого монстра. Это перешло в состояние устойчивого неверия в успех своих действий. Дальше я, оказывается, тренировал отчаяние, со ослиным упорством умножал день ото дня уныние, а закончилось это тем, что я стал истязать, разрушать себя с ненавистью ко всему, да еще специально отведенное для этого время. Однажды мой наставник меня спросил, — Сынок, Не кажется ли тебе, что ты засиделся в холостяках? Ведь на Востоке двадцать семь лет, зрелый возраст. Вот тогда меня прорвало. Я рассказал ему о своей беде. Ах ты, безмозглый осел! И как! Шандарахнул меня посхом по спине. Ты столько лет лечишь людей, а сам болеешь. Чему ты их обучаешь, несчастье ты мое? Почему не сказал мне об этом? Мне было стыдно. Мужчине лучше подохнуть, чем признаться в собственном бессилии. Учитель мой провел анализ упражнений, которые я делал для себя. За это время я постоянно получал вознаграждение в виде ударов посохом, куда попало. И представьте себе, дорогой мой собеседник, он опять же заставил меня выполнить те же упражнения, которым я обучал людей но сделал ударение именно на то, на что я меньше всего во время занятий обращал внимание. Думал, что все это прихоть старого пердуна, прости меня, Господи. Выяснилось, что на занятиях о сути я упоминал вскользь, ради галочки, потому что мой наставник когда-то мне тоже это говорил. И каково же было мое изумление, когда уже на третий день Я почувствовал первые признаки начавшегося выздоровления. А теперь поставьте на одну чашу весов 2200 дней. Это примерно шесть лет. Молодой, сильной, энергичной, упорной тренировки для умножения глупости. И на другую всего три дня мудрости. Вот почему, говорится, дурная голова ногам покоя не дает... Что-что, уж эту чашу я и спил сполна. Через полтора месяца я приехал домой и сообщил, что же женюсь. Через десять месяцев у меня родился первый сын, через год второй, а потом дочь. Дай Бог всем им здоровья и счастья. И благодаря этой системе тысячи бездетных семей обрели радость отцовства и материнства. Поэтому буду для вас эталоном занудства. Еще много раз буду объяснять, гавкать, каркать, постоянно напоминая о том, что главное не упражнения а основательная внутренняя подготовка к ним. Упражнение, как вы уже заметили, находятся в конце книги и занимает совсем немного места. Мы будем долго говорить перед тем, как приступим к ним, потому что нам надо знать своего врага в лицо то есть возможные ошибки и пути их устранения. Вы сейчас оказались в таком же положении, как я тогда. Скорей практику! Не повторяйте чужих ошибок. Осечка вам не нужна. Лучше десять раз проверить свой парашют перед тем, как подняться в воздух, потому что он не раскроется только один раз. Если моего личного опыта вам покажется недостаточно, то опыт около миллиона вылеченных мною больных наверняка восполнит этот пробел. Лирическая отрава к вашим очкам. Я никогда не думал, что буду врачом, психологом или педагогом, тем более, как меня обозвали штамповщиком миллионеров. Иногда и сейчас не хочется быть им когда каждый божий день встречаешься с пассивной глупостью людей, особенно если она принимает форму активного ума. Сейчас, работая с больными, копаясь в их извилинах, я всегда чувствую себя единственным в мире специалистом, психологом, проктологом. Вы знаете, кто такой проктолог, да? Это врач, специалист по кишечнику. Когда я пытаюсь вникнуть в мысли хронического больного, то оказываюсь с головой в толстом кишечнике, который мы называем извильными мозгов. Приходится слушать хурчание в виде мыслей и пуканье в виде высказываний в оправдании своих проблем. А как иначе можно относиться к тем хроническим больным, которые десятилетиями активно сопротивляются выздоровлению, не веря сомневаясь в нем или, в лучшем случае, теши себя ожиданием чуда, а вдруг выздоровею в один прекрасный момент. Они составляют огромную армию, против которой иногда чувствуешь всю бесполезность труда и никчемность своей любви. Бывает очень больно это осознавать, потому что именно этим людям посвятил свою единственную жизнь. Армия ленивых всегда была, есть и будет, Это означает, хронические, больные, бедные, нереализованные в жизни люди были, есть и будут. Дорогой мой собеседник, многие люди долгие годы болеют не от того, что врачи медицина плохи, а от того, что меньше всего в мире ценят жизнь и здоровье, особенно когда они есть. Даже потеряв здоровье, человек ведет себя, как безмозглый осел, простите за искренность. Он думает, кто-то умрет а я буду жить еще сто лет, воняя и отравляя экологию. Вы считаете, кто думает иначе? Хорошо. Тогда вопрос на засыпку. Скажите, пожалуйста, когда вы пойдете к врачу, когда зуб начал крошиться, но не болит, или когда уже болит? Ответили? А зубы разве просто так болят? это чтобы зуб заболел, нужно минимум пять лет доводить до кондиции его, пока кариес основать не разъест. У вас зубы хоть один раз в жизни болели? Да, о чем тогда речь? Чего от вас можно ждать? Какое у вас отношение к своему здоровью? Оказывается, больной идет к врачу не за здоровьем, а для того, чтобы избавиться от боли и дискомфорта, и основная масса людей, то есть толпа, мыслит почти точно так же, как и вы сами, но шансы отделиться от толпы всегда есть. Важно этого захотеть». Всестороннее изучение образа жизни и характера хроников-неудачников открыло множественные закономерности в поведении людей, вне зависимости от возраста, пола, социального происхождения, страдающих от нереализованности поставленных в жизни задачами. Именно поэтому я с вами говорю искренне, от всего сердца и в то же время беспощадно к тем сторонам характера, которые привели вас к недугу и десятилетиями крепко удерживают в нем. Потому что я знаю вас и оттуда, и отсюда, со всех сторон, как облупленного, сам такой был. И в эти моменты мне глубоко начхать на любую культуру, что чувствую, то с болью и любовью излагать А такое право дает мне огромное число моих пациентов, которые, пройдя этим путем сами, собственным желанием, собственными усилиями, собственной волей, восстановили не только зрение, но и избавились от других заболеваний, даже таких, которые до сих пор в официальной медицине считаются неизлечимыми. Это право дают мне сотни моих выпускников, которые в свое время еле-еле находили деньги на лекарства, а теперь их считают миллионерами. Как педагог, я от всего сердца радуюсь за них, и хочется с гордостью крикнуть, «Виват — это моя работа!» Но Господь дает что-либо только тому, кто стремится. Я просто был проводником или указателем у дороги. Я благодарен Господу Богу за данную мне возможность служить Ему и выполнять эту работу для Вас. Если Вы хотите встать в их ряды, в ряды победителей с большой буквы, милости просим. Быть здоровым очень легко, очень просто. Эту мысль я буду повторять и повторять без конца. Вся загвоздка в том, что Вы знаете... «Как быть здоровым, красивым, богатым, счастливым?» «Все вы знаете, геоккалэмэне, но ничего не делаете, понимаете?» «Беда в том, что вы не действуете. Тупиковых ситуаций не бывает, кроме смерти. Выход есть всегда». «Но когда вы знаете, как выбраться из ям, где по уши сидите, в чем...» Я говорю, по уши в проблемах, а вы о чем подумали? И даже не пытаетесь встать, не говоря о выходе из нее, тогда чем вы отличаетесь от осла, нагруженного мудрыми книгами? Мертвые, невостребованные знания вас же держат в нереализованности, с вашей же помощью медленно убивают вас, превращая в человека из толпы и без имени, и лица, то есть в нормального. А вы считаете себя нормальным? Абсолютно нормальным, да? Тогда вы страшный человек. Почему? А что такое норма? Или кто такой нормальный гражданин? Экскурсия в биологию. Норма – это то, что принято большинством, не так ли? Она человека скручивает в бараний рог, Загоняет в раз и навсегда кем-то установленные рамки перекрывает пути к творчеству. Это болото, где погибают, не успев пробудиться, будущие гении, титаны, творцы. Потому что все заранее предписано, кто и как должен себя вести. Бабушка должна быть непременно в очках с вязанием в руках, дедушка угрюмый с палочкой, а сидящий в метро обязан смотреть, как дохлая корова, уставившись вперед. В лучшем случае можно прикрыться газеткой. А вы попробуйте просто песенки себе под насмурлыкать и улыбаться во весь вагон. Сразу перейдете в разряд ненормальных, вы согласны? Как начальник вам нужно зайти с умным видом, морда совковой лопаткой и целый день делать вид, что все время что-то обдумывать, то есть мудрить, так? Я, конечно, немного утрирую, но из рамок поведения нормального человека и складывается характер. Окружающий мир навязывает нам образ действий и давит, если мы осмеливаемся не подчиниться. А толпа людей, принявших для себя стадные законы, не потерпит, если кто-то захочет проявить свою индивидуальность. Вы когда-нибудь группу слепых от рождения видели, да? Что возникает у вас в душе по отношению к этим людям? Жалость, сочувствие. Но если бы вы общались с ними, вы сделали бы для себя открытие. В своей группе они счастливы, они чувствуют себя нормально. Когда я в аудитории веду занятия и чувствую сопротивление некоторых слушателей, у которых всегда и на все есть свое твердое мнение, то очень часто чувствую себя в обществе слепых. Такое впечатление, что человечество — это огромное общество слепых. Оно составило свои комитеты, министерства, ведомства, которые что-то делают, куда-то стремятся, двигаются. Вот только вопрос — куда? Если тело растет осознание сознание остается на уровне развития пятилетнего ребенка, то человек всю жизнь является потребителем. Ведь таких, к сожалению, большинство. А историю меняют личности. Попробуйте убрать из истории Фердоуси, Чингисхана, Македонского, Наполеона. Получится. Каждый из них внес в этот мир изменений. Каждый что-то оставил после себя тысячи лет тому назад. Великий математик и мудрец древности Аль-Хорезми создал алгебру, а выведенное им понятие алгоритма пролежало тысячи лет, как никому не нужное причудо, а сейчас оно легло в основу всей компьютерной технологии. Вы компьютером пользуетесь? Скажите, что, основная масса, творческие люди, что ли? Потребители. Ничего своего в голове нет. Все вложено со стороны. Чужие мнения, правила, суждения. Общество элементарных, обслуживающих себя биологических роботов. Если убрать из истории тех, похожих друг на друга, которых тысячи, абсолютно ничего не изменится. Что были, что нет, разницы никакой. Быть личностью очень тяжело, потому что одиночество страшная штука. Да, одиночество. Потому что вы автоматически оказываетесь на вершине. Личность не может быть бедной, больной, нереализованной. Но еще страшнее колыхаться в этой серой безликой массе. Такая тоска. Разве жизнь дана для этого? Вот скажите, пожалуйста, неужели, когда вы остаетесь один на один с собой, ваш внутренний голос не говорит, что ты делаешь? Ты можешь многое, ты достоин большего. Вы всю жизнь тратите на изучение каких-то профессий, что-то еще... А когда-нибудь, хоть один час, вы сидели, знакомились с самим собой? Не было такого случая. Больше всего мы боимся и дальше всего пытаемся убежать от самого себя. Мы знаем многие вещи, а себя нет. Поэтому и тыркаемся в жизни, как слепые, больные, нереализованные, не способные оптимально решить самую простую проблему, беспомощные, как дети, искусно маскируемся под взрослых дяденек и тетенек, играя роль, напуская на себя важность, кого мы хотим обмануть. Кого бы ни хотели, но обманутыми остаемся сами. Запомните, толпа всегда стремится к покою, а покой-то имеет свою конечную стадию — вечный покой. Толпа мертва изначально. Она может только жрать и... Вы о чем подумали? На собрание ходить. Значит, быть здоровым — это легко. Просто надо стать личностью. Любая ваша победа, любой успех будут зависеть только от вас. Все начинается с признания в себе личности человека с большой буквы. Хороший мой, пожалуйста, внимательно, Послушайте душу свою, дух и разум. Вы услышите великий внутренний зов того, кто нас сотворил. Созидать, творить, любить, быть любимым, здоровым, счастливым, богатым во всех отношениях. Все и вся дано вам. Сколько же можно ждать, родимый мой читатель, время уходит. Не успейте глазом моргнуть, и жизнь пройдет. Скажите, пожалуйста, сколько жизни вам дано? Вчерашний день прошел. Попробуйте вернуть его. Все, это же история, вы согласны? Только вчера мы были детьми. Только вчера ползали на четвереньках, катали под столом свой горшок и проверяли, хорошо ли брызгается моча. Нас снесли в ванную комнату, чтобы помыть руки, а теперь посмотрите в зеркало. да Вчера, позавчера мы были радостны и печальны. Что это меняет? Ровным счетом ничего. Может быть, вы гордитесь, что работаете большим начальником? Ну и что? А может, вам не это нужно? Может, где-то глубоко в душе, куда вы боитесь заглянуть, запрятана сокровенная мечта? Вы делаете вид, что вполне довольны жизнью. А на самом деле так ли это? Посмотрите на все глазами души. Жизнь, особенно в городе, — это огромнейший театр абсурда, где каждый живет, руководствуясь выдуманными ценностями, играя чужую, несвойственную ему роль, и так заигрывается, что теряет себя свою неповторимую индивидуальность. Понимаете? Все стараются быть нормальными. Нормально жить, работать, чтобы все было как у людей, то есть, значит, как у всех. Тогда попробуйте вспомнить нормальных соотечественников, скажем, Льва Толстого, ведь Лев Толстой был ненормальным человеком. Вы согласны? Граф. А как крестьянин босиком ходил, землю пахал, на велосипеде ездил, в конце жизни вообще из дома ушел. С точки зрения толпы он достойно суждения. А те графы, которые жили как положено, умные физиономии корчили, кто-нибудь их помнит, а? Представьте себе еще раз мир без Шекспира, Конфуция, Омара Хаям, даже Гитлера, злого гении Уберите из истории. Толпа — это пустота. Отделитесь от нее. Вас скрыто гениальное выдающиеся, могущественные личность которая благодаря человеческой лени или ошибкам зажата в рамках общепринятых норм действий, поведения, правды, понятий. Быть естественным, быть самим собой, жить истинными чувствами, воспринимать мир открытой душой и не бояться неодобрения со стороны. Вот что самое трудное. Личность всегда оказывается белой вороной. Итак, вопрос... Вы готовы поставить себя в условие обреченности на успех по собственному желанию? Все, что требуется от вас, это начать действовать. С сегодняшнего дня мы искусственно, я подчеркиваю, искусственно, будем выходить из стереотипа поведения, мышления, оценок, ценностей, утверждений, мнений и так далее. Раз больной — хроник, значит, все его мысли и действия не соответствуют созиданию. Раз человек в жизни не реализован как личность, нуждается материально и постоянно теряет ориентиры, значит, во многом его мировоззрение ошибочно. Многие его точки зрения ничем не подкреплены, поэтому нам с вами предстоит входить в роль созидательной личности. В природе место пустым не остается, Любая работа дает какой-то результат, а вот какой зависит от вас. Из ничего, из пустоты что-то не возникает. Когда вы усилием воли вызываете уважение к себе, искусственно повышаете самооценку, углубляете веру в свои силы, все это рикошетом будет отражаться в каждой клеточке организма, и на вашем поведении, и в поступках, и в делах. От повторения поступка возникает привычка. Формируется характер, созидается судьба. Сегодняшнее чуть большее самоуважение, чем вчера, завтра сделает вас чуточку другим. Так постепенно вы станете в жизни тем человеком, кем вы намерены быть, и со спортивным азартом будете преодолевать любые жизненные трудности. Болезнь не отпускает тех людей, которые о своем здоровье, О себе думают в последнюю очередь. Хронический больной — это человек, который себя за грош не ценит. Или как раз наоборот, необычайно дорожит своими болячками. У такого человека даже одна доска в штакетнике на даче или ржавый гвоздь в доме стоит больше, чем его жизнь. Почему я говорю с такой уверенностью? Потому что опыт показал. Нет больного, который не может себя вылечить. Конечно, если нога отсутствует, бессмысленно лечить коленную чашечку, а в остальном, значит, мы начнем с формирования нелогичного поведения. Уже сегодня вам предстоит стать ненормальным человеком. Нормальный говорит, вначале я хочу видеть свое выздоровление, а потом в душе порадуюсь, а пока ждем-с. При таком подходе фиг, когда будете радоваться, потому что логика опирается на факт, а факты выздоровления нет. Вот она ловушка для дураков с ученым званием. А как вы думаете, что легче выздороветь или радоваться за то, что выздоровеете? Конечно, заставить себя искусственно радоваться, коколух намного легче, и получится это мгновенно. А чтобы принудить себя выздороветь, для этого нужны годы и труд. Так что начнем с посильного. Остается самое малое. Выдумать, высосать из пальца радость и играть эту радость как роль до тех пор, пока не получите результат, и состояние это не станет вашей сутью. Как? Чтобы помочь себе, вспомните, как вы шли на первые свидания. Да разве вы шли? Вы летели? Может быть, ползли от страха или спонтанно случался энурез, а в душе было трепетное ожидание чего-то необыкновенного сердце замирало от счастья а как первый раз целовались или как бежали на танцульки в общем найдите что нибудь такое когда вы чувствовали себя окрыленным вдохновленным на седьмом небе от счастья если вы окончены из злодей то представьте какую нибудь светлую картину «Найдите себе радость, сделав кому-нибудь гадость. Есть же люди, которым хорошо только тогда, когда другим плохо, и плохо тогда, когда другим хорошо. Например, у вас проблема со здоровьем от того, что жена композиторша, внучка Чайковского. Вы представьте, что взяли ее музыкальный инструмент, скрипочку, и выбросили» или ваш начальник на пенсию не уходит, и от этого у вас давление высокое, представьте себе, что я распорядился уволить начальника и назначить вас, или муж гуляет. Представьте себе, на старости лет, оказывается, он еще имеет ценность, вы согласны, создайте радость. Или ваш сосед каждый день что-то пилит, работает дрелью и отбойным молотком, а вы в это время вообразите, что взяли кувалду дошли из зари кокс по голове он уже лежит какое счастье вы согласны или еще лучше вы получите рецепт в аптеку я напишу соседу цианистые калий три раза в день перед обедом натощак до полного достижения цели значит вы думаете свой образ радости согласны только не об этой радости я говорю Дорогая читательница, если вы, мамаша, вспомните, что вы ощущали в душе, когда впервые приложили к груди своего малыша, представьте, что это происходит сейчас, что по всему телу прошли нежность, трепетное блаженство и стома. Это один из ключей к созданию внутреннего подъема при выполнении упражнений. Ничего привнесенного извне. Ничего наносного, у вас уже все есть. Распорядитесь этим богатством разумно. А наше-то болото лучше. Вся кулик свое болото хвалит, но факт вещь упрямая о системе. Вы наверняка знаете о существовании различных методик. Читали много книг по восстановлению здоровья и, в частности, зрения. Каждая из них хороша по-своему и, безусловно, имеет право на существование. Но главный секрет успеха все-таки не в методиках и книгах, а в том, работаете ли вы над собой или нет. Если вы не прилагаете никаких усилий, то само по себе ничего не устроится. Та выстраданная многолетним трудом система, которую я предлагаю вам, тоже требует вложения душевных и физических сил. Стоит это того или нет решать вам? Я лишь скажу, что на восстановление одной диоптрии даю своим слушателям от трех до шести дней. В отличие от других методик и комплексов, которые обещают улучшение зрения на одну диоптрию за 3-6 месяцев, эта система получается результативнее в 30 раз. Проверено временем. И все-таки она не является панацеей, потому что бросает вызов не болезни, а хроническому больному. Не болезнь является убийцей, а сам хронически больной, не желающий ничего в себе менять. Основная масса людей ленивы. Им проще смотреть на мир через посредника, то есть очки, чем возиться с книгой, а тем более заниматься по ней. Извне поменять человеческую природу невозможно. Она переплавляется изнутри самим человеком, его желанием, стремлением и железной волей. Система рассчитана на сильных людей, потому что подразумевается активное участие самого счастливого обладателя гоночного велосипеда на носу в процессе восстановления зрения. Я рад служить вам, чтобы вы стали еще сильнее. Слава Богу, есть очень много достижений от лазерной коагуляции до скальпля-хирурга. Но зачем ковыряться в глазах, когда источник болезни находится в другом месте? Да, именно там. О чем мы подумали? Когда причина недуга находится в душе, то никакие скальпели не помогут. Вы согласны? Никакая техника не может изменить душу человека. А если больной еще пассивен и ждет, когда ему вернут здоровье через капли, процедуры, специальные очки, он обречен на вечное ожидание, потому что будет надеяться, что в следующий раз дадут еще И потом ему будет намного тяжелее получить, потому что запас прочности организма истощается болезнью. Все уменьшается, уменьшается и уменьшается. Больной надеется и ничего не предпринимает. Но если он собственными усилиями берется за дело, встает против болезни плечом к плечу с врачом, то победа обеспечена. Почему здоровье наших выпускников через 3-4 года остается стабильным? Потому что болезнь уходит навсегда на уровне сознания, души, характера. Возможности организма не ограничены. А знаете ли вы, что мозг способен сжечь тело? Если вас ввести в состояние гипноза, взять монету или какую нибудь железяку а затем сказать чтоща ее раскаленную до красна приложат к телу а на самом деле приложить картонку вместе прикосновения появится самый настоящий ожог и шрам останется на всю жизнь ожидание ожога сжигает ткани организма по настоящему через год или два Вы возвращаетесь, и также в состоянии гипноза вам говорят, что тогда прикладывали теплый картонный кружок. В течение двух недель шрам исчезает навсегда. Организм сам убирает последствия. В моей практике был случай. Пациенту 60% поверхности тела, которого была покрыта грубыми шрамами после ожога, удалось убрать все рубцы полностью. Кожа стала ровной. Латкой. Понятно? О, свет моих очей! Почему в очках? Да потому что все носят... -е -е. Выписка из основного закона бараньего стада, статья 918, пункт 10, дробь 1, страница 1846-я. Еще двадцать лет тому назад, когда эта система была создана и пошли первые результаты, я начал кричать «Ура! Эврика!» нашел. А что, собственно, мне удалось достичь за эти годы? Ну хорошо, из ста очкариков сто бросают очки. Ну и что? Оказывается, я создал мертвого ребенка, потому что я пошел против человеческой лени. Вот скажите, почему вы носите очки? Разве отсутствуют способы восстановления зрения? Да их много. Тьма Просто-напросто есть такое понятие. Спрос порождает предложение. Очкарик хочет как можно быстрее, без труда, и в то же время результативно избавиться от плохого зрения или от другой болезни. А врач, в свою очередь, от больного. У врача есть свой норматив. столько ты человек в день когда он должен принять определенное количество больных, поставить диагноз, назначить лечение и отправить за очками в оптику. У него есть для вас максимум 5 или 10 минут. Такой порядок. Итак, вы приходите к врачу, скажем, с миопией или астигматизмом. Он посмотрел, проверил и выписал рецепт на очки. Через 10 минут его глаза вас не видят и больше и не увидят. Ну, это, конечно, преувеличение. Еще увидит, потому что раз свои очки надели, зрение будет и дальше ухудшаться. Образно говоря, когда тяжесть больной ноги переносим на костыли, нога начинает отсыхать. Так что усилие двух ног постепенно переходит на четыре, теперь же ходим на четвереньках. То есть больной теперь от своей лени опускается до уровня четвероногого. А здесь, в этой системе, если у вас, скажем, минус или плюс 2 диоптрии, на восстановление зрения потребуется 10 дней и примерно 40 дней на адаптацию. А если и минус или плюс 10 диоптрии, то полтора-два месяца плюс время на адаптацию. Три-пять раз в неделю нужно заниматься от 15 до 40 минут. В глобальном масштабе это никому не нужно. Но зато если вы носите очки, то постоянно свои деньги вкладываете в товар. Вы патриот, вы помогаете экономике, товар, деньги, товар. Вы потребитель, который приносит доход фирмам, предприятиям, производителям, но своим состоянием здоровья вред государству. Поэтому потребитель должен быть постоянно заинтересованным в предлагаемой продукции. В данном случае покупателю надлежит всегда болеть, то есть ходить в очках. Вот одна из причин, почему вы носите очки. Это самый легкий для вас и доходный для других способ решения своих проблем. Зрение ухудшилось. Через пять минут вы нахлобучили на нос инвалидную коляску. Организации, которые выпускают очки, получили дополнительного покупателя, то есть потребителя. Вы счастливы? А они-то как счастливы. В свое время в сотни стран мы послали информацию об этой системе восстановления зрения. Только японцы откликнулись громадным им спасибо. Они прислали благодарственное письмо и поделились результатами. На базе одного социологического института, чтобы незаслуженно никого не обижать, разрешите не упоминать название института, мы провели исследование среди студентов. Положительный результат составил свыше 80%, но в данный момент японская экономика не готова воспринять такую нагрузку. Я не понял, при здесь экономика. Потом идет объяснение. Если 10% из почти 60 миллионов плохо видящих японцев бросит очки, восстановив зрение, а, кажется, 6 миллионов невостребованных очков, это будет ощутимый удар по экономике, и мы считаем этот способ восстановления зрения преждевременным для Японии. Внимание, ответ. Закон экономики таков, потребитель не должен исчезнуть. Если вы выздоровеете или, боже упаси, умрете, то за очками не пойдете, не так ли? Существует целая сеть организаций и структур, заинтересованных в плохом зрении людей. Несколько лет назад, когда один из моих учеников решил открыть свой учебный центр по восстановлению зрения, он, к несчастью, оказался рядом с фирмой «Оптика». Ему деликатно сказали «Не лезьте в наш бизнес», Не отбивайте наших клиентов, значит, дрожайший мой. Я вас поздравляю, вы клиент. И если считаете, что ваше здоровье кому-то нужно, то глубоко ошибаетесь. Как раз наоборот. Благодаря вашему плохому зрению, производители очков, лекарств зарабатывают большие деньги, делая вид, что заботятся о здоровье, имидже и так далее. Они каждый раз... Предлагают изменять внешность, искусственно создают моду, специально поддерживают потребность постоянно менять очки. У нас из ста человек сто восстанавливают зрение и делают это не только просто, очень просто. Обиднее всего, что для восстановления зрения большого ума не надо, того, что у вас есть, хватит вполне, даже лишнее останется. Нужны знания и добросовестный труд». Все. Значит, если вы окончательно решили, хватит, хочу избавиться от очков и собственными стараниями восстановить зрение, то для этого нужно столько силы, сколько вы потратите на дно. Тьфу! Только надо знать, как и куда плюнуть. Все. Конечно же, еще нужно будет потрудиться. Для сбора слюны во рту надо не только мозгами шевелить. «Тогда я скажу, над чем вам придется работать, а вы ответите «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, хо хо хо хо а работать-то как не хочется». Первое. Познакомиться с ленью во многих скрытых формах ее проявлений. Второе. Изучить искусство созидать. Третье. Застраховаться от всевозможных ошибок на пути к цели четвертое привести в порядок опорно двигательный аппарат укрепить мышцы наладить работу внутренних органов провести коррекцию зрения пятое разобраться со своими переживаниями проблемами и стремлениями вы можете возразить зачем мне заниматься позвоночником если у меня аммиопия катаракты или атрофия зрительного нерва я соглашусь с вами Если докажете, что ваши глаза совершенно изолированы от прочих органов, находятся вне вашего организма, то есть на комоде, не можете. Это даже ежу ясно. Наша задача устранить причину недуга. Если причина на уровне тесного ботинка, зачем дорогими лекарствами лечить голову? Вот представьте такую ситуацию. Сидят в очереди на прием к окулисту 10 человек. У всех, скажем, одинаковый диагноз. Врач назначает примерно одно и то же лечение, с незначительной разницей. Но люди-то не похожи, и причины, повлекшие с собой заболевание тоже разные. У одного пациента недуг инфекционного происхождения, у другой муж алкоголик, и каждый вечер концерт по заявкам радиослушателей закатывает, глаза бы на него не смотрели третье старое дева разобижена на весь белый свет. А вот хилый и дребезжащий интеллектуал, отрастивший пудовые мозги за счет тела. Рядом худенькая дамочка, всего-навсего сто пятьдесят кг. У нее желудок давит на глаза, и у всех одно и то же заболевание. Так что же, всех под одну гребенку? Причинно-следственную связь, существующую в каждом конкретном случае, игнорировать нельзя. У был очень старательный, новоиспеченный ученик. Однажды к великому лекарю привели слепого. Учитель сказал, какие компоненты смешать, чтобы получилось две лепешки. Тот сделал все точь-в-точь, точь, как было сказано. Глазам больного приложили лепешки, и на другой день тот прозрел. А сосед горе-ученика тоже был слепой. Вдохновленный таким успехом, подмастерье изготовил в точность такие же лепешки и положил ему на глаза. На следующий день у незрячего соседа глаза вообще вытекли. Этот добросовестный идиот прибежал в слезах. «Как же так, учитель? Я сделал, как ты сказал в прошлый раз. Почему это случилось?» В глубокой печали мудрец ответил, слепота бывает от разных причин. От сухости организма, от влажности, от жары, от холода и так далее. У тысячи слепых бывает тысяча причин. Иди, сынок, тебе работать только пекарем. А возьмем, например, варикозные расширения вен. Как лечить? Лекарствами, мазилками, портскальпелем. А что, если причина находится в малом тазе? Ну, скажем, неполадки с половыми органами, хронический застой крови. Что, лечить половые органы или кишечник? Ведь просто так застои в тех органах не случаются. Они могут быть вызваны воспалительными процессами, искривлением позвоночника, нервным переутомлением, стрессами и так далее. Лечить нервную систему надо. Да, но стрессы тоже бывают чем-то вызваны, например, неполадками в семье, на работе и так далее. Муж гуляет. У жены стрессы вызывают цепную реакцию, и результат – варикозное расширение вен. Что делать? Часто дамы отвечают хором «Поменять мужа! Цыц женщины!» Когда говорит мужчина, тут еще надо разобраться, почему муж гуляет. Не потому ли, что от его жены пахнет хвоей, да не о хвойных ваннах речь? Просто она лежит рядом с мужем, как бревно, благодаря строгому воспитанию в пионерском возрасте. Слышу ваш возмущенный крик, дорогие дамочки, что, мол, нет фригидных женщин, а есть ни на что не способные мужчины. Поспорю с вами на эту тему в одной из следующих книг под названием «Замужем, но хочется», которая уже готова к выпуску. А сейчас мы отошли от нашего основного разговора. Получается странный лабиринт. Чтобы вылечить ноги, надо убрать бзик из головы. И так в каждом конкретном случае. Человеческий организм феноменален и требует комплексного подхода. Здесь нет и не может быть мелочей поверхностные отношения недопустимы убираем причину следствие исчезают сами вот почему эта система оздоровления стала эффективна освоив ее вы не только поправите здоровье но и сумеете раскрыть себя как личность проявить творческие способности найти дело по душе и стать богатым и не только духовно но этого вы добьетесь только при одном условии познавая себя познавая себя познаешь бога здесь нет ничего фантастического это реальность это мое множество примеров приведу один из них как то на курсе одна дама не выдержав моей болтовни о реализации стремлений вскочила с места И стала возмущаться, что пришла она сюда не для того, чтобы поправить свои финансовые дела или улучшить внешность. В эти бредни она не верит, а для того, чтобы избавиться от проклятой болезни. Какие тут к лешему мечты! Одиночество, тоска, нет ни мужа, ни детей, мизерная пенсия, жизнь прошла, впереди доживание. В общем, осталось только вытащить на свой платок. Так звучало это трагично. Жалостливо и вместе с тем гордым. А у меня чуть был не сорвалось дура. Если б ты не ныла, а пошевелила мозгами. Впрочем, она пошевелила мозгами. Да еще как. С того момента прошло восемь лет. Сегодня эта женщина выглядит не старше сорока. Вышла замуж, но не в этом дело. Она воплотила в жизнь спрятанной за семью печатями свои заветные мечты. Открыла две бесплатные частные школы для особо детей, где работают высококвалифицированные педагоги. Откуда она берет деньги на все это? Ну, конечно, из тумбочки. Как из шестидесятидвухлетней зануды и развалины она превратилась в деловую энергичную женщину с приятной внешностью? Скажу только... Это одна из наших учениц, одна из очень многих, достигших в жизни тех высот и возможностей, о которых даже не помышляла. А начали все они с главного, в первую очередь с борьбы против собственной лени, и одержали победу. Ну, о лени мы еще поговорим. Те цифры, которые вы сейчас увидите, сразу вызовут у вас сомнение, потому что так не бывает. И я тоже, находясь на вашем месте, согласился бы с вами. Но как мне быть, если этот результат постоянный, то есть сто случаев выздоровления из ста по многим глазным заболеваниям? Не это ли главное свидетельство о эффективности систем Именно практические результаты помогли ей прочно занять передовые рубежи на мировом уровне. От всей души желаю своим коллегам такого же успеха. Вы можете сказать, мол, как это так, одно лекарство от всех болезней, ерунда какая-то. Да, вы правы, панацеи в природе не бывает. Но главный секрет, который лежит в основе системы, это способ поведения больного, его отношение к себе и к жизни. Если к тому лечению, что назначает врач, добавить это отношение, то вы вместе объединяете свои усилия против болезни. Ваш успех гарантирован Приведем из большого списка заболеваний некоторые широко распространенные, в том числе неизлечимые в официальной медицине, которые показали рекордный стопроцентный результат восстановления зрения. Атрофия зрительного нерва, миопия, астигматизм, разного рода дистрофии, катаракта, даже есть хорошие результаты при искусственном хрусталике, дальтонизм, глаукома и так далее. Может быть, вы скажете «не верю»? Тогда сразу разрешите культурно изложить мнение на ваши сомнения. Чихать я хотел на ваши сомнения. Факт есть факт. Верите, не верите, от этого результат меньше не станет. И хотя я неравнодушен к тому, что один недоверчивый очкарик не бросит очки, но это никак не отразится на результативности системы. От вашего неверия сотни тысяч людей не станут опять очкариками. Так что можете оставаться при своих убеждениях и продолжать носить унитазики, гоночный велосипед или что-то же самое очки на носу. Закройте учебник, не мучайте. Ни меня, ни себя. Вас и так хватает в жизнь. Я не ставлю задачу повлиять на чье-то мнение, привлечь к себе внимание, а просто делюсь своими наработками и достижениями. Выбор для себя вы сделаете сами. У меня за плечами многолетний, выстраданный опыт, который никто не отнимет. Еще раз повторяю. От вашего отношения к системе ее эффективность ничуть не уменьшится. Отпускаю вас с миром. И оставьте все в своей жизни, как есть, если вы получаете оргазм от самоистязания. Работая с хроническими больными по 10 часов в день, на протяжении многих лет пришел к внутреннему убеждению. Очкарик выбросит очки в корзину, если он пошевелит не только мозгами, но и тем местом, куда... Прикрепленные ноги. Положительный результат. И успех в жизни во всем будут ходить, как тень по пятам, как банный лист липнуть к одному месту. Так говорят в народе, да? Вы, наверное, возмутились моей бессоременностью. Ну что ж. В аудитории русскоязычных слушателей я иногда произношу слово «хрен», а потом спрашиваю, кто согласен с тем, что это грубость... И, как правило, несколько слушателей обязательно поднимают руку. У них возникают свои ассоциации с этим словом. Но ведь хрен — это растение, из которого делают острую приправу. А что в таком случае у наших сокурсников в голове? Какой-то другой образ, то есть образ грубости. Спешу обрадовать вас. Что несете в своем сознании, то и видите в окружающем мире то и притягиваете к себе. Что можно увидеть такими глазами, как у престарелой полудохлой коровы, а? Человек для оправдания своего бездействия, ради собственной лени, будет искать внешние причины, обвинять кого угодно и что угодно, но он обязательно отыщет мнимого виновника своих неудач, понимаете? Если поняли, значит, вы ничего не поняли. Там, где есть понимание, там отсутствует приобретение знаний. Надо чувствовать, а не понимать. Если человек каждой клеточкой, каждым сосудиком влюблен в жизнь, всеми фибрами души и силой воли стремится выжить, то он ничего, кроме шанса выздороветь, не видит. Поэтому всегда пациенту даю право выбора между своими амбициями и убеждениями, или здоровьем, и полноценной жизнью человека с большой буквы. Как? Сейчас расскажу. Заодно и проверим, прошли вы проверку или нет, чтобы вы смогли определить это для себя, предлагаю вам одну историю. Еще в советское время мы с коллегами провели учебно-оздоровительный курс, который вначале рассчитывали завершить через полгода, а в результате процесс длился около двух с половиной лет. Уже тогда я выявил закономерности поведения хронических больных и причины, которые заставляют их со знаменем в руках идти к гробу. И первое, что я понял, мозги хронического больного похожи на желудок. Что б вы туда не бросили, всегда получается одна и та же конечная продукция. Для участия в занятиях были приглашены больные, приговоренные современной медициной к смерти, как безнадежные, но еще более-менее стоящие на ногах. Мы разослали 600 приглашений людям, умирающим от одного очень страшного заболевания, на стадии, когда медицина бессильно опускает руки. Из их числа нужно было отобрать тех, кто будет цепляться за жизнь. Как вы думаете, какой ажиотаж поднялся по тем временам? В приглашении было написано... «У вас есть реальный шанс восстановить здоровье. Встреча через месяц по такому-то адресу и дальше несколько подписей главных специалистов Горздрава. Сколько человек пришло?» «Как вы думаете, настал назначенный день?» «Психологами был составлен специальный тест на вшивость характера, с помощью которого приглашенные в первый же день должны были сделать выбор, остаться или уйти» но если они уходили, то с абсолютным внутренним убеждением, что они сделают это по собственной воле. С тех пор такой способ отбора слушателей я применяю постоянно на днях открытых дверей и, знаете, как это хорошо помогает сохранить здоровье педагогов, избавляя их от общения с кровопийцами. В подготовке мероприятия приняли участие семь психологов. У шестерых моих коллег была задача находиться в фае и разговаривать с каждым из уходящих. Обратите внимание, не с приходящим, а с уходящим. Когда прибыла врачебная комиссия, это подняла бунт. Почему такой маленький зал? Мы же сказали, что пригласили шестьсот человек, а будет где-то полторы-две тысячи потому что приглашенные наверняка приведут родных, знакомых. Если кому-то в этой давке будет плохо, прямо отсюда пойдете на скамье подсудимых, а аудитория была снята только на пятьдесят мест». Мне пришлось им сказать, «Уважаемые коллеги, на сегодняшний день я уже знаю, какие больные стремятся, будут действовать и выйдут из болезни, а какие нет». Если из числа приглашенных придет 50 человек, я здесь же перед вами откажусь от своих убеждений. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.